Ухажёров у неё было мало, но она не огорчалась. ухажор такое глупое слово, что мужчины ухажоры тоже обязательно должны быть глупыми. Где-то она не то слышала, не то прочла фразу «ухоженный вид» и поняла, в чём беда ухажёров. Их называют так, потому что они ухаживают за своим видом. Ей нравились подтянутые мужчины, но слишком заботящиеся о своей внешности не нравились. Для сравнения, она выстроила в уме всех знакомых мужчин. Может, мужчины делятся на ухажеров и на мужей? Лесли и Томми Проссер, пожалуй, как раз годятся в ухажеры, но, возможно, выйти за них замуж было бы ошибкой. Они немножко беспутные, и на их объяснение мира, наверное, полагаться не следует. Тогда как папа и Майкл, наверное... как раз годятся в мужья. Они вроде бы не очень ухаживают за своей внешностью и обеими ногами стоят на земле. Да, вот еще один способ оценивать мужчин. Либо они твердо стоят на земле обеими ногами, либо витают в облаках. Майкл, когда она только-только познакомилась с ним, привлек внимание к своим ногам. Ступни были повернуты неправильно, но на земле они стояли твердо. И по этому новому критерию четверо знакомых ей мужчин различались точно так же. Внезапно ей представилось, что она целует Томми Просора, и при мысли о его усах она содрогнулась. Как-то она попрактиковалась на зубной щетке, и самые яркие ее страхи подтвердились. Майкл был выше остальных троих, и у него имелись надежды на повышение. Сочетание слов — которую ее мать всегда удостаивала за главными буквами. Под своим всеобъемлющим пальто он признала Джин, одет был плоховато, но после войны она ведь сможет его префронтить. Ведь женщины в браке этим и занимаются, верно? Спасают мужчин от присущих им недостатков и пороков. Да, подумала она с улыбкой. Я придам ему ухоженный вид. Выходил именно так. И если это не любовь, тогда что это? И он ее любит? Конечно. Он же говорил это всякий раз, когда они целовали друг друга, прощаясь вечером. А папа говорил, что полицейским можно доверять всегда. Одна тема Майкла злила. Томми Проссер. Возможно, вина была ее. Она, правда, много говорила про Томми, но это же было вполне естественно, ведь верно? Она весь день проводила дома, и Томми тоже какое-то время. Когда Майкл заходил за ней и спрашивал, что она поделывала, то рассказывать, как она чистила духовку и развешивала белье, было неинтересно, ведь так? И потому Джейн рассказывала ему, что сказал Томми Просер, и один раз спросила, знает ли он, что такое бутерброд-отбой. «Ты меня все время спрашиваешь про бутерброды», — сказал Майкл. Бутерброды. Эти с одуванчиками. Какая гадость. Да, не очень вкусно. Он себе на уме. Вот что мне в нем не нравится. Никогда не смотрит прямо в глаза, всегда отворачивает голову. Мне нравятся люди, которые смотрят тебе прямо в глаза. Он не такой высокий, как ты. Причем тут эта дурочка? Ну, может, он от того и не глядит тебе прямо в глаза. Рост тут ни при чем. «Ну пусть». Наверное, было правильным не говорить Майклу, что Проссер отстранен от полетов, хотя от своего мужа и не полагается иметь секреты. И еще она не сказала, что его прозвали «Солнце всходит». Проссер, когда она рассказывала про Майкла, не злился, хотя и не всегда разделял ее энтузиазм. «Он сойдет», — был его стандартный ответ. «Вы правда думаете...» Что это хорошая мысль, да, Томми? Неплохая девочка. Я тебе вот что скажу. В тут он. Но ведь вы женаты. Так вы счастливы? Слишком мало бывал дома, чтобы разобраться. Да, пожалуй. Но вам правда нравится Майкл? Он сойдет. Не я за него замуж выхожу. И он высокий, правда? Достаточно высокий. «Но вы правда думаете, что он будет замечательным мужем?» «Один раз обжечься надо. Только смотри, не обожгись дважды». Она толком не поняла, но все равно рассердилась на Томми Просора. Миссис Барретт, одна из энергичнейших и наиболее современных жен в деревне, заглянула к Джин, когда кроме нее никого дома не было, и вручила ей небольшой пакет». «Мне она теперь не нужна, деточка», — сказала она, и ничего больше. Вечером в постели Джин развернула книгу в матерчатом бордовом переплёте, книгу советов новобрачным. Сначала был список предыдущих книг авторши. Она написала «Флора мелового периода» в двух частях, «Древние растения», «Очерки жизни растений», «Японский дневник», трехактную пьесу под названием «Наши страусы» и десяток книг под общим названием «Сексология». Одна из них называлась «Первые пять тысяч». «Первые пять тысяч чего?» Джин не совсем понимала, как читать эту книгу, да и вообще, должна ли она ее читать? Не лучше ли узнать все это от Майкла? Он же наверняка знает про все это. Или нет? Ни о чём таком они не разговаривали. Мужчинам полагается знать, а женщинам полагается относиться к тому, как они это узнали, совсем спокойно. И Джин отнеслась к этому спокойно. Было бы глупо принимать к сердцу жизнь Майкла до того, как она с ним познакомилась. Эта жизнь казалась такой давней, она же была до войны». Слово «проститутка» проскользнуло в ее мысли, будто вампир в дверь. «Мужчины посещают проституток, чтобы избавиться от своих животных желаний, а позднее женятся на женах. Ведь это же так заведено, правда? Надо ли ездить в Лондон, чтобы посещать проституток?» «Наверное», — решила она. Почти все неприятное, связанное с сексом, казалось ей, происходило в Лондоне. В первый вечер она пролистала книгу небрежно, целиком пропустив главы о «Сон», «Дети», «Общество» и «Приложение». Ведь таким образом это не засчитывалось как чтение. И все-таки со страниц срывались фразы и цеплялись словно репьи к ее фланелевой ночной рубашке. Некоторые вызывали у нее смех, некоторые пугали. Вновь и вновь повторялось слово «эрицированный», а еще «кризис». ей не понравилось как они звучали увеличившийся и напряженный читала она смазываемой слизью эрицированный еще раз мягкий небольшой обмякший бр несоответствие формы позиции органов частичная абсорбция выделений мужчины конгестия матки В конце книги восхвалялась пьеса авторши, та, которая называлась «Наши страусы», впервые поставленная в театре «Ройл-Корт» 14 ноября 1923 года. Панч сообщил, что она полна юмора и иронии, великолепно воплощенных. Сэнди Таймс сообщила, что она начинается в напряжении и поддерживает его до самого конца. Джин поймала себя на том, что захихикала, и внезапно была шокирована своим поведением. Но тут же снова захихикала, вообразив еще один отзыв. «Великолепно эрицированно». Она сказала Майклу, что миссис Барретт подарила ей эту книгу. «Вот и отлично», — сказал он, глядя в сторону. «Я как раз про это думал». Она была решила его спросить про проституток, Но они как раз подходили к тому месту, где он начинал напевать, и она подумала, что момент неподходящий. Тем не менее, он, несомненно, счел, что ей эту книгу прочесть стоит, а потому в тот же вечер она вернулась к ней более целеустремленно. Ее поразило, как часто слово «сексуальный» спаривалось с какими-то другими словами. Сексуальная привлекательность, сексуальное невежество, сексуальные связи — «Сексуальная жизнь, сексуальная функция». А то и вовсе через дефис. «Секс-партнер, секс-игры». Полно дефисов повсюду. «Секс-дефисы», — подумала она. Она прилагала все усилия, но все равно многое оставалось непонятным. Авторша с гордостью утверждала, что пишет просто и доходчиво, но Джин запуталась почти сразу же. структурой души», — читала она, — и разрыв плевы, о чем ей совсем не хотелось задуматься. Клитер морфологически соответствует пенису мужчины. Что это может значить? И никаких смешных историй. Разве что королева Арагона издала указ, что шесть раз в день является надлежащим правилом в законном браке. Столь сверхсексуальная женщина в наши дни, вероятно, свела бы в могилу десяток мужей, замучив их до смерти. Даже места, которые она понимала без труда, словно бы не согласовывались с ее личным опытом, «Нынче город с его митрополитеном и кинотеатрами предоставляет меньше возможностей для нежных романтических ласк», читала она, «чем леса и сады, где срывание розмарина или лаванды служило блаженным предлогом для неторопливого и всемерного возбуждения страсти». Бесспорно, время было военное, однако они с Майклом с тем же успехом могли бы жить в городе, ведь рвать лаванду он что-то не предлагал. Да и она так сразу не сказала бы, где, собственно, в окрестностях растет лаванда. И почему названы только эти кустарники? Чем нехороши цветы? Затем имелось что-то под названием «периодичность повторений». Что-то вроде графика, показывающего, как возникает и исчезает желание у женщин на протяжении месяца. Графиков было два. Один показывал кривую естественного желания у здоровых женщин, а второй показывал слабость и краткость возбуждения у женщин, страдающих от переутомления и рабочих перегрузок. В конце второго графика уровень потенциального желания вдруг взмыл вверх и устремился вниз, будто пинг-понговый мячик в струе фонтана. Надпись поясняла... Непосредственно перед и на протяжении пика горный воздух восстановил тонус объекта наблюдения. И, наконец, совет, который она обнаружила в разделе озаглавленном «Целомудренность и романтика». Всегда ускользайте. Избегайте низменного, тривиального, грубого. Насколько возможно, старайтесь допускать мужа до себя только когда это дарит упоение. Если позволяет их финансовое положение, мужу и жене следует иметь по своей спальне. Если же это невозможно, им следует разделить общую спальню занавеской. Когда она в следующий раз увиделась с Майклом, у нее было три вопроса. «Что такое морфологически?» «Сдаюсь, какое-то отношение к бутербродам?» «Ты когда-нибудь ходишь рвать лаванду и розмарин?» Он посмотрел на неё чуть серьёзнее. «Ветер дует, скол не хэтч? Или что-то ещё?» «А можно, чтобы у нас были раздельные спальни?» «Не рано ли? Я ведь, детка, ещё и пальцем к тебе не притронулся». ну ты же должен быть охотником, который вечно грезит о том, чтобы нежданно встретить в лесной чаще Диану». «Рвущую лаванду и розмарин?» «Наверное». «Ну, так мне лучше обзавестись конягой». Они вместе засмеялись, а потом Майкл добавил. «И в любом случае, зачем мне нужна Диана в лесной чаще, когда у меня есть джин рядом с живой изгородью?» В этот вечер она отложила книгу. Явно она содержала одну чепуху. Три дня спустя Майкл сказал небрежно. «Да, кстати, я записал тебя на прием». «Кому?» «В Лондоне». Она вроде бы очень хорошая, так мне говорили. — А она не зубной врач? — Нет, — он отвел глаза. — Она тебя вроде как осмотрит. — А мне требуется осмотр? Джин не столько обиделась, сколько удивилась. И ты меня вернешь, если я окажусь дефектом? — Нет, нет, конечно нет, детка. Он взял ее за руку. — Просто... «Ну, так полагается для женщин, то есть теперь полагается». «Никогда не слышала, чтобы кого-то отправляли в Лондон для осмотра», сказала Джин почти сердито. «А что делали деревенские жители, когда еще не было железных дорог?» «Это же не то, милая, не совсем то. Ну, дети вообще...» Настала ее очередь отвести глаза. «Господи», — подумала она, — Но разве не мужчины несут ответственность за это? Разве не это означало ответственность в книге?» Внезапно она подумала о других словах. «Иррицированный, и разрыв плевы, и смазанный слизью». Все это казалось просто ужасным. «А не можем мы быть просто друзьями?» — спросила она. «Мы уже друзья. Вот почему мы женимся. Когда мы поженимся, мы по-прежнему будем друзьями». «Но мы будем женаты. Вот в чём дело». «Понимаю». На самом деле она ничего не поняла, и ей стало очень скверно. «А ты отвезёшь меня подышать горным воздухом, если я окажусь с дефектом?» — спросила она. «Сразу же, как позволит рядовой Гитлер», — обещал он. «Сразу же, как позволит рядовой Гитлер». «Из доктора Хедли получился бы замечательный зубной врач», — подумала Джин. Она была ободряющей, профессиональной, объясняющей, понятной, дружелюбной и абсолютно жуткой. На ней был белый халат поверх костюма, который вполне сошел бы за офицерскую форму. Она усадила Джин на кушетку и успокоила ее, обсуждая воздушные налеты. Джин это показалось неправильным подходом, она внезапно сказала. «Я пришла для осмотра». «Ну, конечно. Осмотр мы проведем сегодня, а примерку на следующей неделе». Я убедилась, что девочки обычно предпочитают не спешить. «Понимаю. Какая еще примерка? Господи». Тут доктор Хэдли начала задавать вопросы про Джины Майкла, и некоторые из них казались чересчур уж подробными. «А что вы знаете о половом акте? Скажите мне откровенно». Джин назвала книгу в бордовом матерчатом переплёте, ту, которую написала женщина, чья пьеса про страусов начиналась в напряжении и поддерживала его до самого конца. «Прекрасно. Так что теперь вы уже, наверное, знаете почти всё. Всегда полезно почитать заранее. И что вы думаете о половом акте, то есть о нём в общем смысле?» К этому времени Джин почувствовала себя увереннее. Доктора Хэдли ничто шокировать не могло. Волосы у нее были зачесаны кверху и закручены в аккуратный, но кособокий узел. Джин, он напомнил деревенский каравай. «Я думаю, что он смешной». «Смешной? В смысле, непривычный?» «Да, вначале так бывает, но затем вы привыкаете». «Нет, смешной. Смешной. Смешной». ирицированный подумала она, — «разрыв плевы, лаванда, королева Арагона» и позволила себе хихикнуть. «Чем-чем, а смешным он не бывает, милая моя». «О, Господи! Он крайне серьезен. Он прекрасен, может быть чреват сложностями, но он не смешон. Вы понимаете?» Джин кивнула, краснея за свою промашку, до конца не поверив — а теперь пройдите за ширму и снимите одежду ниже пояса». Джин виновато сняла и задумалась о туфлях. «Туфли одежда или нет? На детях или нет? О, Господи! Ну зачем она сказала, что секс-акт смешной? Конечно, он вполне может оказаться совсем другим. А вдруг ее периодичность повторений превзойдет все ожидания? А вдруг ей никакой горный воздух не понадобится?» Как она ни старалась, но не могла не думать про пенис Майкла. Собственно, не о нём. Его она не только пока ещё не видела, но даже не пыталась вообразить об идее пениса, о том, что соединит их тела, о секс-дефисе. Она вышла из-за ширмы. Ей было велено лечь, тогда... О, Господи! «Дикие кони», — подумалось ей. Тишина была жуткой. Джин замурлыкала про себя. «Орел, мы поженимся, крошка!» Потом смущенно замолчала. «Наверное, доктор Хедли не одобряет мурлыканье, даже если слова и в самый раз. Может возникнуть легкое ощущение холода. Джин напряглась. Ее обольют холодной водой в наказание за то, что она легкомысленно запела. Но нет, это оказалось только... она перестала думать о себе ниже пояса. Глаза у нее крепко зажмурились, словно плотно сдвинутые светомаскировочные шторы, но сквозь веки просвечивали красные отблески жизни снаружи. Черно-красные, цвет войны, цвет войны Томми Просора. Томми проссор в своем черном харикейне со сдвинутым фонарем и красные отблески приборной доски мягко освещают его лицо и руки. Томми Просер в своем черном «Харри Кейни» высматривает красные выхлопы бомбардировщиков, возвращающихся на свои базы. «Ну, с детской все в порядке, и комнате для игр никаких претензий нет», — внезапно сказала доктор Хедли. «Отлично. О чем она говорит?» Доктор хедли открыла ящик и вытащила три круглые жестянки, помеченные номерами. Две побольше она убрала с шутливым «Не надо пугать лошадок», а третью открыла. Отвинчиваясь, крышка выбрасывала в воздух облачка талька. «Сейчас я просто покажу, в чём суть, а на следующей неделе попробуйте сами». Доктор Хэдли извлекла колпачок и щелчком удалила с него тальк. «Очень просто, видите? Пружинистый ободок». Она сжала колпачок в узенькую восьмерку. «Гибкий, прочный, абсолютно безопасный, если его правильно надеть. Вот попробуйте». Джин взяла колпачок. Он выглядел огромным. «Куда его помещают? Может, им укутывают секс-де-физ, будто плащ-палаткой, и затягивают веревкой?» Она осторожно сжала ободок колпачка. Он не поддавался. Тогда она положила колпачок на промокашку перед собой и попробовала еще раз. Ободок подчинился, и у нее на ладони вспучился купол черного каучука. Она взвизгнула. «Вы скоро привыкнете». Джин засомневалась. Ради Майкла, конечно, что угодно, но не могли бы они быть просто друзьями. «А вот эта смазочная паста». В руке доктора Хедли внезапно появился тюбик. «О, Господи! А как же смазывается слизью?» «Не, а это необходимо?» Доктор Хедли издала смешок и не сочла нужным ответить. «А я думала, вы сказали, что он смешным не бывает». Джина злилась на эту женщину, которая ее заманили для осмотра. «Да, и смеялась я не над ним, а над вами». «Вы, девочки, всегда хотите и того, и другого. Все удовольствия и никакой ответственности». И сказав это слово «ответственность», она начала смазывать пастой ободок колпачка, а затем и мягкую центральную резиновую ямку, кратко продемонстрировала, а затем отдала ей. «Нет, держите крепко, он не укусит». «Нет, крепче. Большим пальцем и остальными». «Или вы никогда не изображали куколок пальцами в перчатке?» Джин положила колпачок, прежде чем он вырвался из-под контроля. Уж, конечно, для одного дня этого вполне достаточно. На перроне падингтонского вокзала, ожидая свой поезд, Джин обнаружила громоздкий выкрашенный зеленой краской аппарат с большим циферблатом. Только вместо цифр, означавших часы, были буквы алфавита Вы поворачивали стрелку, и за пенни получали право напечатать 15 букв на узенькой металлической полоске. Дощечка с оббитой эмалью предлагала вам таким способом отправить весточку другу. Джин не знала, какую весточку отправить и кому. Ей не хватало уверенности даже для жалости к себе. Ее просто томило неизбывное одиночество. Она старательно передвигала стрелку от буквы к букве, нажимала на ручку и напечатала «Джин», а потом «Сэрджент». У нее осталось еще три буквы. Папа, хотя он, наверное, счел бы такую трату денег верхом легкомысленности, пожелал бы, чтобы она получила за свои деньги сполна. Фамилия, звание, номер. Такой ведь порядок. Звания у Джин не было, и номера тоже. Немножко подумав, она напечатала три икса, три поцелуя, вытащила свою металлическую полоску и спрятала ее в сумочку. Джин смутно решила, что в последний год с Томми Просором что-то случилось, что-то определенное и узнаваемое. До этого он был смелым пилотом Харри Кейна, а теперь он был отстраненным от полетов, угрюмым и испуганным. От нее требовалось найти источник этого страха, позволить ему заговорить о каком-то жутком, калечащем испытании, через которое ему пришлось пройти, и он пойдет на поправку. В такой мере принцип психоанализа был джин понятен. Как-то днем она сидела на кухне с банкой силу и строем вилок. Просор говорил мягче обычного — говорила она в 1940 годе так, словно о Монси или Ипре, как о чём-то давнем, никак его прямо не коснувшись. Мой первый вылет был чистый мюзик мюзикхол. Над Северным морем мне повстречалась парочка мессеров. Складывалось всё не очень, чтобы. А потому я ушёл за облако, покрутился и повернул назад на базу на полной скорости. А когда нужна скорость, пикируешь, вот что. Ну и вдруг Пулемёты. Значит, кто-то из мессеров спикировал за мной. Ну, я ручку от себя быстрее молнии и проделал большую петлю. Всё вокруг осмотрел, но ничего не увидел. Значит, ушёл от него. Ну, опять носом вниз и на базу. Всё быстрее и быстрее. И тут догадайся, что... Опять пулемёты. Тяну ручку назад и бац, ни единой очереди. Лезу вверх, высматриваю облако. И тут до меня доходит. Я же в пике наверняка сжимал ручку, всё крепче да крепче. А кнопка-то на конце ручки, вот что. И, значит, очереди-то пускал я сам и напугал себя до чёртиков. Крутился в небе, как последний дурак. Джин улыбнулась. «А когда вернулись, вы им рассказали?» «Нет, для начала нет. Только когда кто-то признался в штуке почище. Ну, а тогда они решили, что я заливаю». А люди всегда признаются, если что-то не так? Нет уж. И в чём вы не признавались? В чём мы не признавались? Да, как обычно, что боялись. Боялись подвести ребят, думали, что не вернёмся. Учти, если кто-то думает, что не вернётся, это всегда видно. Сидишь, ждёшь вылета, замечаешь, что кто-то вдруг стал таким вежливым, то есть по-настоящему вежливым ни с того ни с сего. И тут до тебя доходит, что уже пару дней он такой. Всегда передаёт сахарницу, говорит тихо, никого не задирает. И он всё время думает, что назад не вернётся. И хочет запомниться хорошим парнем. И, конечно, сам не замечает, понятия не имеет. А с вами бывало? Мне-то откуда знать? Сам же ведь не знаешь, как себя ведёшь. А может, я делал ещё что-нибудь... Побрякивал монетами в кармане или еще там что-то. — И вам не позволяли признаваться, что вы боитесь? — Само собой. Последнее дело. Даже если знаешь, что ребята видят, что с тобой творится. — Можно я спрошу? — Ты ведь уже спрашиваешь, верно? Просор влыбнулся ей, словно говоря. — Да, сегодня у меня настроение получше. Джин опустила глаза, словно ее поймали на том, что она брякает монетами в кармане. «Валяй, спрашивай». «Ну, я вот думаю, как это — чувствовать смелость?» «Чувствовать смелость?» «Такого вопроса просор не ожидал». «А зачем тебе это знать?» «Ну, интересно. То есть, если, конечно...» «Да нет, это просто трудно объяснить. То есть, бывает по-разному. Сделаешь что-то обычное, а ребята решают, что ты показал смелость». «Или же думаешь, что показал себя неплохо, а они ни словом не упомянут?» «Так кто же решает, что такое быть смелым? Они или ты?» «Не знаю. Наверное, отчасти ты сам. Они, когда дело доходит до дела, ну и так далее, просто так на это вообще не смотришь, ясно?» «Ну, вы скромничайте». Джин же видела ленточки на форме просора «Солнце всходит». Их ведь просто так не дают. Да нет же, вовсе нет. Я хочу сказать, ты же наперёд не решаешь. Ну, сейчас я буду смелым. И после не откидываешься на спинку и не думаешь. Чёрт, что смело было, то смело. Но вы же должны принимать какое-то решение. Если увидите, что кому-то приходится плохо, и говорите «Сейчас я ему помогу». Нет. Говоришь что-то куда не печатнее, а потом действуешь. Это ведь не то, что принимать решение на гражданке. Это же кто кого, и ты задействован. Иногда ситуация пояснее, и у тебя есть время подумать. Но думаешь ты так, как тебя учили думать в таких обстоятельствах. Иногда всё немножко как в тумане, будто тебе свистнули. Но чаще это кто кого. Вот так. А -а -а. Разочарована? «Извини. У других, может быть, и не так, но я не могу сказать тебе, что такое быть смелым. В руки ведь не возьмешь рассмотреть поближе. Когда так, ты этого не чувствуешь. Вроде не волнуешься, и голова кругом не идет, и вообще, ну, может, чувствуешь чуть побольше. Будто знаешь, что делаешь, но это предел. И говорить про это невозможно. Будто этого и нет вовсе». Броссор словно начал разгорячаться. «Ведь это же неразумно, так? Разумно до того перетрусить, что штаны свалятся. Вот это разумная реакция!» «А это другое? То есть испугаться? Это словно бы иметь что-то?» «А, страх. Да, это совсем другое». Он успокоился, словно так же быстро, как разгорячился. «Совсем другое. Ты хочешь и про это узнать?» «Да, пожалуйста». Джин внезапно осознала, насколько разговор с Просором был другим, чем разговор с Майклом, в чём-то более трудным но... «Во-первых, ты знаешь, что именно он заставляет тебя делать, пока ты это делаешь». «А что он заставляет вас делать?» «Да всё. Сначала не так уж много. Чуть дольше смотришься в зеркало». Летишь чуть выше или чуть ниже, чем нужно, заботишься о безопасности, выходишь из боя чуть раньше, чем прежде, раз-другой огрызнёшься в столовой, находишь больше неполадок в самолёте, чем прежде, мелочи, из-за которых возвращаешься на базу раньше или нарушаешь строй, а потом наступает время, когда ты начинаешь замечать за собой всё это. Наверное, потому что замечаешь, как это замечают другие люди. Возвращаешься, механики, как всегда, тут же проверяют, стреляли пулемёты или нет, а ты ещё из кабины вылезти не успел. И если пару раз подряд стрельба не велась, тебе кажется, что они что-то бормочут, и всегда тебе чудится одно и то же слово: трус, трус. И ты думаешь: «Я не позволю, чтобы они обзывали меня трусом». И, глядишь, ты отрываешься от своего звена, забираешься в облако и даёшь очередь за очередью. Если продолжать, расстреляешь весь боекомплект и остаётся только вернуться на базу. И, приземлившись, показываешь своим механикам большой палец и говоришь им, что почти, наверное, вмазал Хейнкелю. Он сильно дымил». И хотя ты не видел, как он падал, но уверен, что они, если и дотянули до Германии, то на своих двоих. И они кричат тебе «Ура!» И ты сам уже наполовину поверил. И задумываешься, сказать про это на опросе или не сказать. И тогда понимаешь, что не сказать нельзя. Вот ты нахвастал перед своими механиками, а разведке не доложил. И вдруг кто-нибудь узнает. Ну и докладываешь. оглянуться не успеешь, как уже сбил весь чертов Люфтваффе, который прятался в облаках, где ты расстрелял свой боекомплект. И вы сделали так? Так это кончилось во второй раз, когда меня опять допустили к полетам. В первый раз намечались кое-какие признаки. Я не был уверен, они не были уверены, а потому отстранили меня на несколько дней. Но когда это случилось во второй раз, я понял... Тогда я понял, чем был первый раз. «Наверное, в первый раз причиной были просто нервы». «Да, именно. Нервы, испуг, боязнь, трусость. Вот именно. Знаешь присловие? Кто обжегся дважды, тот человек конченый». Джин вспомнила, что он так и сказал, когда она спросила его про Майкла. «Ну, это бабушкины сказки, я уверена». «А бабушки много чего знают», — он усмехнулся. «Спроси мою». «Расскажите мне, как это — испугаться?» «Я ж тебе сказал, это значит сбежать, быть трусом». «Но как это внутри?» Проссер задумался. Он точно знал, как. Ему это снилось снова и снова. «Ну, в чем-то это совсем как обычно». Руки дрожат, во рту пересыхает, в голове напряжение. Ну, все это крепкие здоровые нервы перед вылетом. Обычно. А иногда нет. Нормально маленькие признаки возникают, когда ты ждешь. но ну, а взлетишь, и они исчезают. А потом могут вернуться перед боем. Но когда идешь на сближение, они опять исчезают. «Да только иногда они никуда не деваются, даже если ты благополучно возвращаешься, и вот это скверный признак. И вот тогда ты начинаешь чувствовать страх». Он помолчал, глядя на Джин. Она не отвела глаз, и он продолжал. «Вот представь, ты проглотила что-то кислое, вроде уксуса. Представь, что чувствуешь его вкус не только во рту, а и дальше». Представь, что ты чувствуешь его вкус во рту, в глотке, в груди, и в желудке. А теперь представь, как он медленно-медленно застывает у тебя между грудью и горлом. Медленно застывает. Каша из уксуса и вкус ее повсюду. Кислый у тебя во рту. Сырой и дряблый у тебя в желудке. Застывает, как каша между твоим горлом и грудью. Это значит, что ты не можешь доверять своему голосу. И вот иногда ты убеждаешь себя, что передатчик вышел из строя, а иногда ты убеждаешь себя, что связь прервана. Сжимаешь губы, и кислота стоит у тебя в горле. Половина твоего тела пропитана этой тошнотворной кислотой. И раз ты всё время чувствуешь её вкус, тебе кажется, будто её можно вытошнить, избавиться от неё. Но ты не можешь, и она остаётся холодная и кислая и застывающая. «Ты понимаешь, что она никогда не исчезнет, никогда, потому что ей там самое место». «Она может исчезнуть», — сказала Джин, чувствуя фальшивую бодрость своего голоса, будто уверяла инвалида после ампутации, что его ноги скоро отрастут и станут как прежде. «Дважды обжегшись», — ответил он негромко. «А я уверена, что вы вернетесь». продолжала она все тем же голосом больничной сестры. «И будете браконьерничать над аэродромами и всем остальным, и вообще...» «Это было раньше», — сказал Просор. «Это было, когда все, куда ни глянь, вязали для войны. Помнишь?» «Мое вязание все еще у меня. Я его так и не довязала». «Ну да, вязание для войны, ненавидь гуннов, отрази врага, Всё так мило, чисто, и ты счастлив. Ты думаешь, что можешь умереть, только это не кажется таким уж важным. И ты не думаешь, сколько ещё это будет тянуться, ну и вообще. И в любом случае всё было новым, и некоторые дни были словно лучшими днями твоей жизни. Ну, как увидеть, что солнце восходит дважды? Как увидеть, что солнце встаёт дважды? как провожать бомбардировщики через проливках цели и добраться до нее. И комитет по встрече приветствует тебя букетами. Букетами. А ты только смотришь. Зеленые и желтые и красные зависают у воздухе И ты не думаешь, что они могут тебя прикончить, а думаешь, как это похоже на бумажные ленты субботнего вечером на танцульке. А теперь все по-другому. Ведь держаться так до бесконечности невозможно. «И вы теперь не так ненавидите немцев, как раньше?» Джин решила, что они что-то выяснили. «Может быть, смелость рождается из ненависти или хотя бы питается ею? Солнце всходит, просто потерял свою ненависть. И только...» «Нет, нет. Я их ненавижу так же сильно. Совсем так же. Может, по другим причинам, но совсем так же». «А, так...» «Так что-то случилось? Что-то жуткое? Что-то, что отняло у вас смелость?» Проссер старательно улыбнулся, словно вправду хотел все для нее упростить, если бы мог. Но не мог. Никак.